Между прочим, к скифам или тавроскифам он относит Ахиллеса, который будто бы, по словам Ариана, был родом из миатийского города Мирмикеона. Как на признаки его скифского происхождения, он указывает на следующие его черты, общие с Русью. Покрой плаща с пряжкой, привычка сражаться пешим, светло-русые волосы, светлые глаза, безумная отвага и жестокий нрав. С мифом об Ахилле, не забудем, был связан в особенности полуостров, образуемый Днепровским лиманом и Перекопским заливом. Полуостров этот носил название скифия, а примыкающая к нему Кинбургская коса называлась Ахилловым бегом. Но замечательно, что русские книжники, сколько известно, не выводили свой народ от Ахилла и его сподвижников. Между тем, как мнение о подобном происхождении встречается именно у книжников болгарских. Так в одном болгарском памятнике, передающем легенду о Троянской войне, читаем: «Си Ахелиус, им и воя своя и же на рицахуся тогда Мурмидонис ныне болгаре и унну». Последнее слово ясно показывает, что болгарские книжники причисляли свой народ куннам или гуннам подобно византийцам, от которых они заимствовали и мнение о скифском происхождении Ахилла. Вообще, сказание о Троянской войне было любимым чтением у дунайских болгар. Итак, по всем соображениям, скифами византийцы называли, собственно, черноморских болгар, а потом уже перенесли это название на родственное им и покорившее их племя руссов. Последние не называли себя скифами а именем подобным, или от того же корня происходящим, называли часть черноморских болгар, то есть тиверцев, собственно, Тыричи или Тавричи. Между тем, как племя Угличей жило преимущественно между Днепром и Днестром, тиверцы, без сомнения, обитали между Нижним Днепром и Азовским морем, и здесь их поселения сходились с поселениями Руси или древних Раксолан. Итак... Связи между Русью с одной стороны и болгарами таврическими и таманскими с другой существовали из кони. Но начало русского влияния у этих болгар можно приблизительно определить первой половиной IX века. Построение Саркела, имевшего назначением защищать хазарские пределы от Руси и печенегов, и посольство русского Кагана в Константинополь в 838-839 годах, могут свидетельствовать о том, что Днепровская или Полянская Русь около этого времени значительно подвинула вперед свое дело объединения восточных славян и выступила на более широкое историческое поприще, так что ее имя вскоре сделалось знаменитым и в Европе, и в Азии. Следующее за посольством 839 года византийское известие о Руси относится уже прямо к ее нападению на Царьград, в 864-865 годах, нападению, которое так ярко рисуют нам беседы Фотия. В свою очередь, это нападение подтверждает существование предварительных связей Руси с болгарскими поселениями на берегах боспора Киммерийского. ибо только при таком условии возможно было возвращение русского флота на родину, что впоследствии повторилось и с флотом Игоря. Начало русского влияния на Боспоре в первой половине IX века совпадает и с ослаблением хазарского могущества, которое заметно обнаруживается около того же времени. Хазар начинают теснить со всех сторон враждебные им народы. С юга арабы и закавказские племена, с севера печенеги, с запада руссы, а некоторые покоренные племена свергают с себя их иго. Так, в первой половине X века, судя по известию Константина Багряна Родного, кавказские Алани не только являются независимыми от Хазар, но и своими нападениями препятствуют их сношению с Черноморскими областями и с Таврическим полуостровом. А именно в своем сочинении «Об управлении империей» Константин говорит «Узы могут воевать Хазар, как их соседи на севере, равные князь Алании, которые прилежат девять хазарских округов. Аланин, если захочет, может грабить эти последние, тем причинять хазарам великий вред и производить у них нужду. По елику из этих девяти округов хазары получают все свое удовольствие. И далее...